Глава сорок Тонированный мини просто медленно проехал мимо нас, как грузовик с мороженым в американских фильмах ужасов. Казалось, будто Брита Головой не планирует меня отпускать, а наличие соперника лишь разодорило его. Бандит отвел назад поло своего пиджака, демонстрируя оружие. Я нервно сглотнула, едва не подавившись, собственной слюной. Наверное, следовало бы сидеть в безопасности дома. Но меня так остро терзало чувство вины, что такой привилегии, как безопасность, я больше не могла себе позволить. Парень со странным именем закуривает сигаретку, спокойный, как удав. Впрочем, чего ему волноваться? Это ведь меня в руках держит бритоголовой. Ты же понимаешь, что мусорский не оценит, что ты светишь пушкой под камерами. Замечает пепел, кивая в сторону глазка видеонаблюдения ночного клуба, направленного прямо в нашу сторону. А я, вместо того, чтобы расслабиться, наоборот, вся собираюсь, как королевская кобра перед тем, как напасть. Со всем интересом, присущим голодной ядовитой змее, смотрю на обоих мужчин. Неужели мне так повезло, и они оба знают этого старого бандита? Не могла даже вздохнуть полной грудью, так опасалась спугнуть свою причудливую удачу. Бритер сжимает пальцы, после которых на моем предплечье наверняка останутся синяки. «Еще увидимся, шлюшка!» сплевывает рядом с моей обувью и, толкая меня плечом, скрывается в темноте, неосвещённой фонарями части улицы. Поёжившись, смотрю на молодого человека, спасшего меня. Вот только совсем не факт, что он не новая погибель, потому что привлекательная внешность не гарант того, что он не псих. Но, похоже, он знает, кто такой Мусоргский, а мне нужно убедиться, что с братом всё в порядке, если потребуется, забрать его из этого дома. «И что такие хорошенькие девочки ищут по ночам в раю?» Раздается вопрос немного хрипловатым от сигарет голосом. «Может быть, я тебя искала?» Ответ почти честный. Жаль, голос звучит почти по-детски из-за дрожащего голоса. Ведь я действительно в поиске ниточки, которая приведет меня к Темке, Вот только мое поведение является доказательством очередного предательства министра, и от этого я ощущаю себя гадкой и грязной. Пепел, докуривая свою сигарету, не спеша меня изучает, как товар в магазине. И в отличие от Брита Голового, с его стороны нет никакого интереса, словно моя красота его никак не цепляет. Возможно, другую девушку подобное равнодушие могло бы задеть, но мне все равно». Только вот упустить его я не могу, если хочу найти брата. «Любишь неприятности?» С усмешкой задает следующий вопрос, пожимаю плечами, не зная, что на это ответить. «Твое лицо кажется мне знакомым. Где мы виделись?» От его вопроса мне становится не по себе. «Думаю, ты ошибся. Стараюсь снова вернуть себе уверенность. Если бы мы виделись, ты бы меня не забыл». Пепел вновь смотрит на меня так, будто отлистывает в памяти дни и часы назад. «Ты разве не девчонка, Драгонова?» метка бросает окурок в урну, подходя ко мне ближе. Ощущение, будто меня застигли на месте преступления. Совершаю шаг назад, серьезно подумывая о побеге. Насколько хорошо он знает министра. В последнее время я опасалась, что Александр мог бы приказать кому-то из своих людей убить меня. Способен ли он на такой поступок? Ведь я разрушила его жизни карьеру. Меня следует убить только по этой причине — наказать за предательство. Именно эта мысль не давала мне спать по ночам. «Девчонка?» Уточняю, не понимая, что для человека напротив меня значит этот статус. Ни девушка, ни женщина — девчонка. И только сейчас я заметила, что у пепла появился ко мне неподдельный интерес. «Точно!» Довольно улыбается, хищно обнажая ровные белоснежные зубы. «Это ты! Он таскал тебя везде, как карманную собачонку!» От такого сравнения становится неприятно, и следовало бы вздернуть нос и уйти, но подобной роскоши я позволить себе не могу. «Ты очень мил!» «Язвлю!» «Решила подыскать себе новый кошелек после его ареста!» презрительно интересуется, только уверена, его не волнует мой ответ!» и каждое его слово убивало мою надежду с его помощью добраться до Мусоргского. Так стоит ли дальше унижаться? Горло сдавили предательские слезы от обиды и от того, что я не способна ему возразить. Что мне ответить? Что я люблю Драгонова? Что пыталась добиться с ним встречи, но это оказалось бесполезно? Что от отчаяния я готова прыгать через огонь в надежде, что он меня подпалит? Не знаю, что пепел увидел в моих глазах, но его взгляд смягчился. — Ладно, поехали, довезу тебя до дома. Ты слишком выделываешься, выглядя как мисс Вселенная. После почти оскорблений слышать почти комплимент оказалось неожиданным. А еще он вдруг перестал походить на последнего подонка и козла. Всего в паре метров от нас находился его автомобиль, красный Chevrolet Camaro. Красивая машинка и очень ему подходящая. Несмотря на произнесенные в мой адрес гадости, парень непринужденно открыл передо мной дверь своей машины так, будто хорошие манеры впитал с молоком матери через серебряную ложку. Включил зажигание. Провернул ключ, и двигатель зарычал, как хищный зверь, отдавая приятные вибрации по салону. Пепел, похоже, не любил болтать. Всю дорогу до моего дома он промолчал, находясь где-то в своих мыслях. И когда машина остановилась у моего подъезда, я поняла, что если не скажу это сейчас, то могу потерять шанс. — Ты собираешься выходить из автомобиля или хочешь в благодарность за доставку мне отсосать? Задает вопрос, ответить на который хотелось пощечиной, но вместо этого я сжимаю пальцы в кулак, едва сдерживаясь. — Нет, но мне нужно еще одно одолжение от тебя. Произношу, обернувшись к нему всем корпусом. Пепел приподнимает бровь, но ему не сильно интересно. «Познакомь меня с Мусоргским!» Облизываю пересохшие губы. В глазах пепла разгорается настоящий огонь, и парень необыкновенно преображается. Нет, он не становится красивее, он становится опаснее, как заряженный револьвер. «Хочешь его обслуживать?»